Нынешняя обстановка в Японии свидетельствует о живучести традиций в политическом мышлении и социальном поведении японцев. Японский традиционализм оказывает многоаспектное влияние на общественно-политическую жизнь страны. Япония, благодаря своему островному положению и высокой плотности населения, могла постепенно ассимилировать и перерабатывать все вновь доходившие до нее культурное влияние в соответствии со своими национальными целями. После открытия Японии во второй половине XIX века японцы редко прибегали к разного рода искусственным защитным барьерам против внешнего культурного натиска. Впитывая чужую культуру постепенно, Япония сумела сохранить свою исконную культуру, оперируя по своему усмотрению, элементами привходящих культур. То есть, по-настоящему их ассимилируя, а не отталкивая, как это были вынуждены делать многие восточные культуры, в стремлении просто сохраниться и выжить. Японцы перенимали у других то, что представляло для них интерес на каждом конкретном этапе их исторического развития. Любой элемент чужой культуры осваивался таким образом, чтобы можно было его приспособить к японским условиям. В результате заимствования всегда носили прагматический характер, да и по существу заимствования и не были. Скорее, речь может идти о своего рода трансформации применительно к социальным или иным потребностям Японии. Во всем этом процессе отчетливо просматривается устойчивый этноцентризм, явившийся питательной средой одной из доминирующих черт японского национального характера – гордости за свою нацию. Японский этноцентризм имеет глубокие исторические корни. Он обусловлен особенностями этногенеза, географическим положением и спецификой производства в стране, всем ходом социального развития. Оторванность от континентальных цивилизаций, постоянная готовность к нашествиям породили у японцев стремление к замкнутости, усилили националистические тенденции. В результате в психологии японцев особое значение приобрела сложная социально-психологическая система, в которой понятие «мы», то есть японцы, четко Противостоит понятию «они» — все, кто не японцы. Японцы любят все конкретное, образное. То, что лишено образности, их не заинтересует. Японцы объясняют это своей нелюбовью к абстракциям. В Японии и под философией понимают не то, что в Европе или в Америке. Европейцам, чтобы вникнуть в суть вещей, надо осуществить отлёт от предмета, абстрагироваться, посмотреть на него со стороны. Лишь после такого мысленного оперирования с предметом европейцы получают затем конкретное представление о нём и осуществляют практическую деятельность с ним. Японцы же делают иначе. Им свойственно проникновение вглубь предмета без особого абстрагирования. Такой метод вхождения заимствован ими у китайцев, чье мышление отличается удивительной конкретностью. При восприятии какого-либо нового предмета китайцы стараются припомнить, подыскать что-нибудь похожее ранее встречавшееся. Когда им нужно понять это новое, они пытаются найти общие зерна его со старым, уже знакомым, и таким путем объясняют смысл и назначение нового Вот несколько примеров из трактата Суньцзы о военном искусстве. Удар войска подобен тому, как если бы ударили камнем по яйцу. Мощь — это как бы натягивание лука, рассчитанность удара. Это как бы пуск стрелы. Мощь того, кто умеет заставить других идти в бой — Есть мощь человека, скатывающего круглый камень с горы в тысячу сажений. Такой тип конкретного мышления в Японии прослеживается как в науке и искусстве, так и в повседневной жизни. У японцев, как и у китайцев, конкретность мышления связана в значительной степени с особенностями языка и письменности. Складывание такой черты характера, как практицизм, в свою очередь во многом обусловлено привычкой выражать свои мысли конкретным образом.